Глава двадцать Джейс. Второй курс. Йоркский университет. Два года назад. Я познакомился с Мел на второй год после изгнания из бара на территории университетского городка за курение электронных сигарет. Она сидела на лестнице из кованого железа, когда я, пошатываясь, вывалился из двери. «Подтяни штаны», — сказала она мне. Я обратил свое внимание на таинственную женщину, маячившую в ночи. Черты ее лица освещались только кончиком ее сигареты. «Простите», — обратился я к ней. «Твои штаны спущены до половины задницы. Подтяни их». Я опустил глаза, уже приготовился к драке, приготовился сказать ей, что она не права, но я не знал, как обстоят дела. Она была права. «Как так получилось?» «Я не собираюсь делиться с тобой своими секретами», — ответил я. В моем тоне слышался налет флирта, хотя это было совершенно непреднамеренно. Она вышла из тьмы и вручила мне сигарету. Я ее не взял, вместо этого я уставился на нее. «Что ты видишь?» — спросила она, делая еще одну затяжку. У нее была стрижка чуть ниже ушей. Волосы она красила в цвет мерло. И среди этой красной копны встречались оранжевые пряди. Под глазами были заметны морщинки и темные круги. По всему лицу раскиданы веснушки. Под рваным кардиганом звенела серебряная цепь. Розовые кружевные чулки по цвету совпадали с топом под рубашкой. Я никогда не бывал так заинтригован. Я никогда не бывал так испуган. «У меня есть девушка», — признался я, думая о Райле, думая о том, как было отвратительно это говорить. Семь месяцев — приличный срок, чтобы переварить то, что она сделала. Она слишком долго страдала без меня. Когда она приползла назад и плакала у меня на плече, сожалея о сделанной ошибке, я ее слушал. Я сделал ей одолжение. Я был нужен ей. Тупой чувак, с которым она болталась, позвонил ей как раз в тот вечер, когда она снова оказалась в моих объятиях. Там, где и должна была быть. Он разразился тирадой о том, что не может без нее жить, что ему никогда не следовало ее отпускать. Я рассмеялся. Он не знал, что у нее включена громкая связь? Он не осознавал, что она уютно устроилась, прижавшись к моей шее. Все, что я хотел, снова было моим. Райли в некотором роде заполнила пустоту. Она была тем, что я искал. Может, я оказался недостаточно хорош для профессиональной карьеры в футболе, но я вернул себе свою девушку. Я обучал других разминки с мячом, играл с друзьями по выходным. Футбол оставался моей страстью, даже если он прекратил быть моей мечтой. Я создам новую. Я всегда это делаю. «Я разве спрашивала тебя, есть ли у тебя девушка?» Женщина подошла поближе. ее Мартинсы коснулись моих кроссовок Найк. «Меня зовут Мэл «Мартинсы. Разговорное название обуви марки «Доктор Мартинс». Клаус Мартинс изобрел такие ботинки после того, как во время катания на лыжах повредил лодыжку. Они имеют подушку безопасности на пятке, чтобы поглощать удары». Я фыркнул и сделал шаг назад. Я разве спрашивал, как тебя зовут? Это было грубо. Это прозвучало грубо. Но мне не хотелось, чтобы она думала, будто командует парадом. И как раз когда я думал, что она уйдет, она улыбнулась. «Мы с тобой...» — она толкнула меня в плечо. «Мы с тобой будем друзьями». Четвертый курс. Шестая неделя. Настоящее время. Я нажал на кнопку громкой связи, когда набирал сообщение Блю. 21.36. Джейс. Лучше, да. Спасибо, что спросила. Не могу поверить, что она мне ответила. Признался я, нажимая на «отправить». Я сам не стал бы мне отвечать. Мэл разговаривала по другой линии, описывая какую-то картину одному из своих клиентов. Я тоже не стала бы. Эй, мне нужно тебе напомнить, что ты первая подошла ко мне, Мелинда. Я любил называть ее полным именем, зная, как она из-за этого заводится. «Я каждый день жалею об этом». Я рассмеялся и снова уставился на вежливый текст, который только что отправил. «Получилось суховато, да?» «Очень». «Ну, что мне следует ей сказать?» «Что ты хочешь ей сказать?» К разговору подключился еще один голос, пронзительный и высокий, и обратился ко мне. «Привет, Джейс!» Подруга Мэл. «Привет, Элли. Как дела?» «Хорошо. Все хорошо, солнце!» Я услышал приглушенные звуки и ощутил прилив гордости, которая прокатилась по моим венам. Мел заслужила свое счастье. Она была хорошим человеком. «Прости, Джейс, продолжай. Что ты сказал?» «Пока я ничего не сказал. Хотя я хочу как-то загладить свою вину перед ней». «Серьезно?» Что-то упало на пол, Мел тихо выругалась. «Проклятье!» Мои пальцы зависли над клавиатурой. «Черт побери, я так ей напишу». 21.37. Джейс Боланд «По поводу того вечера, Блю. Прости еще раз. Мне на самом деле очень жаль. Как я могу загладить свою вину перед тобой?» «Ты серьезно как-то собираешься загладить свою вину за то, что продинамил эту несчастную девушку?» «Несчастную девушку? Но Мел ведь даже ее не знает. Может, Блю богата? Может, ей принадлежит яхта, как Марису?» Может, у нее есть домик в Саутгемптоне, как у Райли?» Это все были предположения. Все это мне предстояло узнать. Я могу пригласить ее к себе. В ответ на это Мел рассмеялась. «Для чего? Траханья? Я закатил глаза. «Нет, черт побери, Мел, мне казалось, что ты все-таки лучше меня знаешь. Я приличный парень». Она вздохнула. «Будь честным со мной, Джеймс. Какие у тебя намерения в отношении нее?» Я всегда терпеть не мог оказываться в затруднительном положении, когда тебе задают вопрос, а ты не знаешь, что сказать. Это была моя слабость. Я принимал решения на ходу и демонстрировал эмоции, как только они у меня появлялись. Какие у меня намерения? Они вообще у меня хоть когда-нибудь были? Слишком рано сейчас об этом говорить. Это был безопасный ответ. Вероятно, она у себя в голове прокрутила тысячу вариантов. Это ее голова, Мэл, а мы разные люди. Мы думаем по-разному». «Может быть, но вы кажетесь очень похожими». Я расслабил шею, прижавшись к подушке. Отключил громкую связь, чтобы сосредоточиться на словах Мэл. Она всегда была такой проницательной. Она была единственным человеком, если не считать мою семью, кто был неравнодушен ко мне настолько, чтобы доказывать свою верность. «Каким-то образом эта девушка забралась тебе под кожу». Причем настолько, что ты мне про нее рассказал. Помнишь, что недавно случилось у вас на занятиях? Это когда она поставила меня на место. Да, как я мог о таком забыть? И что? Судя по тому, что я поняла, вы двое очень похожи, но не хотите это признавать. Может, вы крутитесь друг вокруг друга? Как оттенки чего-то. Она сделала паузу на секунду, затем заорала так громко, что я чуть не выронил телефон — «Погоди! Это блестящая мысль! Спасибо, Джейс!» У меня в горле заклокотало от смеха. «Мел, ты сегодня ела галлюциногенные грибы?» Молчание. Затем смех. «Откуда ты знаешь?» Мы вместе повеселились, обсуждая ее недавние картины и предстоящую выставку. И тогда мне в голову ударила мысль. «Я могу прийти не один?» Она ответила так, словно у нас был один мозг. «Я думала, что ты никогда не спросишь». 21.45. Блю Хендерсон. Что ты думаешь предложить? 22.02. Джейс. Гоблет-стрит. Дом 1067. Суббота. 19 часов. На день что-нибудь красивое.